Сунул руку под забор. Земля с тех пор, как я делал подкоп, просела еще немного, но меня, пожалуй, эта щель не пропустит. — По собачьи, что ли, рыть? — Стоп! Тут где-то рядом со мной меня заставляли копать могилу. А потом лопата так и осталась валяться на земле. Вот она! — Да! — Да! Делать себе лаз для побега куда приятнее, чем нишу для вечного успокоения. Кстати, о собаках. Я совсем забыл о них. О ротвейлерах, которые с наступлением темноты свободно бегают по всему участку и могут растерзать в клочья любого взошедшего на парусник. Я похолодел и принялся пробиваться дальше, а что еще оставалось делать? Не подняв шума и почти не измазавшись, я спустился на пологий берег лодочной станции. Катера и лодки валялись под самым обрывом. Вода с той поры ушла метров на тридцать на берегу ни души, а значит, мне по-прежнему везет. Не хочу загадывать, но у меня теперь действительно может появиться шанс никогда больше не встретить Боцмана. Знакомый... Только теперь куда более сухой дорогой я устремился в сторону электростанции. Спугнув двух бродяг, ловивших в неположенном месте рыбу, стал уходить в сторону шоссе. Какие-то деньги в кармане штанов имелись. Мало, черт, всего 60 рублей, не всякий согласится ночью везти отсюда в центр города. И еще были ключи. Это совсем здорово. Водитель только третьей машины согласился вести меня на заполтинник, какой-то дед за рулем древнего запорожца. Машина разгонялась до 60 км в час, наверное, целую минуту, но, в общем, довольно резво бежала по ночным улицам, где светофоры меланхолично мигали желтыми огнями. А цель моего короткого путешествия все приближалась, я почти не сомневался в том, что сейчас увижу. Поблагодарив пожилого автомобилиста, я подбежал к подъезду. Знакомая тачка стояла поблизости. И по лестнице, так как лифт, естественно, в такой поздний час не работал, поднялся на нужный этаж. Вот и дверь, едва ли не единственная в подъезде, одинарная. Я приложил ухо к дерматиновой обивке. Слышалась невнятная энергичная речь. Два голоса — сердитый мужской и обиженный женский. Оба голоса казались мне излишне нервными. И оба были хорошо мне знакомы. Я достал ключи. Только бы замок не стоял на предохранителе. Аккуратно вставил нужный в скважину и осторожно повернул. Секунда, и я оказался в прихожей. Теперь можно было не сомневаться в том, кому принадлежит мужской голос. Я ждал этого, и я этого боялся, и я этого не хотел, но это случилось именно так». «Зачем же ты меня продала, дрянь такая?» «Как-то отвлеченно, — подумал я, нащупывая стамеску. «Как я, по-твоему, должен был его спрашивать, где она находится?» «Я думал, ты знаешь, — зло проговорил парень. «А если в машине?» — робко, — поинтересовалась она. «И вообще, что там должно быть?» «Какое твое дело?» «Нету в машине, здесь надо искать». Я ногой распахнул дверь в комнату. Комплексов, надо сказать, у Гоши не было. Если его и удивило мое появление, то это никак не отразилось на его физиономии. Он только гносно скривился и вытащил из-под куртки кастет. Думаю, если бы не стамеска, которую можно запросто поцарапаться при ближнем бое, он уже давно бросился бы на меня». Поэтому сейчас я глядел не только на него и даже не столько на него, пожалуй, больше меня интересовала хозяйка квартиры, Наталья Рулевская, в девичестве Рябцева, моя законная супруга. Глава тринадцатая. Почти по